Глава пятое. Послушайте, доктор Разинкранц сказал Кратов, а этот Агеев, он и впрямь историк. Клавдий медленно увел взгляд в сторону и зацепил его за какое-то малоприметное пятнышко на потолке. И впрямь, сказал он после долгой паузы, в прошлом, а теперь он просто диспетчер и неплохой, по крайней мере, не мешает работать. Чем же вызван такой крутой излом в его биографии? Ведь он же еще Сусунок личное, не хотя обронил Клавдий. В жизни многое бывает. Пожалуй, согласился Кратов. Доктор Разенкранц, я хотел бы воспользоваться вашей аппаратурой, сколько угодно. У нас прекрасные лингвары и мемо-селекторы. Правда, я научился обходиться без них, все равно ничего путного они не подскажут. Кратов плюхнулся в кресло перед пыльным экраном. несколько раз с удовольствием крутился и только тогда запустил мемо-селектор. Графемы сальбины хранятся в блоках с восемнадцатого по тысяча двадцать шестой, сообщил Клавдий. Информационные перехваты с двухтысячного. 2000... Он немного постоял в дверях, попереминался с ноги на ногу и, видя, что Кратов не обращает на него внимания, тихонько убрел к своим карточкам. Мемоселектор с бешеной скоростью выдавал на экран серии образов, что были приняты с планеты за полгода информационного обмена. Темп восприятия у альбиносов был гораздо выше, нежели у людей, и Кратову приходилось напрягать зрение, чтобы не упустить что-нибудь существенное. Но его выносливости хватило ненадолго. Через час он сдался и перевел мемоселектор в режим группового логического поиска. Мигание экрана прекратилось, и на нем стали возникать образы в порядке своего поступления на детекторы орбитальной базы, параллельно с характеристиками частот их появления в альбинских передачах. Одновременно чей-то нудный голос декламировал предполагаемые смысловые толкования каждой графемы. Львиная доля выдвинутых версий принадлежала Клавдию и Топу, причем мнения их, как правило, были взаимоисключающими. Но Так или иначе вскоре перед Кратовым предстала общая картина контакта, вернее, картина отсутствия контакта. Имел место парадокс: альбиносы откровенно, что подтверждалось перехватами, выражали свою готовность к поддержанию связи с космическими пришельцами, но на просьбу разрешить посадку кораблю ксенологов реагировали странно. На детектор обрушивалась лавина графем, недвусмысленно запрещавших вход в атмосферу планеты. Состояние арнитоидов при этом можно было охарактеризовать как натуральную панику. Кратов разбил экран на окна и вывел в них образы, зарегистрированные в моменты запросов на посадку. Этих образов было сотни, и он отобрал наиболее часто повторяющиеся и напротив не повторившиеся ни разу. Обычно с помощью такого приема удавалось прояснить закономерности в сериях. Хотя и трудно было допустить, что доктор ксенологии Клавдия Розенкранц им не владел. На одной из графем стилизованный контур корабля миссии. Корабль этот все еще торчал у запасного шлюза безнадежно, дожидаясь, когда же наступит его черед. Соседствовал с изломанными в страшных корчах фигурками альбинцев. На другой, зависший над поверхностью планеты, корабль горел затейливо обрамленными геометрически правильными язычками пламени. На третий он уже взрывался, разлетаясь равными осколками в стороны от жирной точки, поставленной в центре взрыва. На четвертый, в общем, ничего приятного при входе в атмосферу кораблю не сулили. Его боялись, его взрывали, он горел, взрывали, а может быть, он взрывался. Кратов оставил на экране две графемы. В сериях они всегда предшествовали взрыву. На первой была изображена похожая на пульку баллистическая ракета, устремленная тупым носом в зенит. Снова ракета, как на Виндомеатрикс. На следующей графеме она летела навстречу кораблю незваных гостей и между ними пролегала одна лишь жирная пунктирная линия. А на третьей корабль непременно взрывался. Повторение инцидента на Виндомеатрикс-3 На разгадку которого Григорий Матвеевич Энгроф убил прорыву времени и потерпел фиаско, как бы непараллельной работы по расшифровке. Но альбинцы никогда не воевали между собой. Их цивилизация возникла и развивалась в одном регионе. У них не было устойчивого дробления на племена, народы и государства, как на Земле и во множестве других миров. И когда началось распространение альбиносов по неосвоенным материкам и архипелагам, они представляли собой социально однородную, вооруженную техническими достижениями и высокой нравственностью разумную расу. У них не было замаскированных и забытых шахт с самонаводящимися ракетами, следовательно, рисованная ракета, несущая гибель космическому кораблю, могла быть послана только умышленно. Кратов наклонился вперед и медленно стер слой пыли с экрана. Он чувствовал себя задетым за живое. Получалось, будто орнитоиды и в самом деле не желали, чтобы на их планету высаживались ксенологи галактического братства. Была высказана готовность обмениваться любой информацией и демонстрировалось самое искреннее уважение к братьям по разуму, но при всем том недвусмысленно подчеркивалось. чтобы означенные братья оставались на дистанции и чем дальше, тем лучше.